сердито хрипела она пускай лечи своих коса лошадей мне еще не настолько плохо он мы пытался шутить на эту тему но я видела что ему не по себе бронхит в девяносто лет не шутки а ведь самая плохая погода была еще впереди это все знали и все были на взводе по общему мнению лабуж был наименьший из проблем там всегда было плохо сказал анжелу который был родом из храментина и следовательно никто из его родней не лежал на лабуш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 хотя как мне казалось она не то чтобы не хотела со мной говорить а просто боялась разгнеивать арестида на этот раз она была одна возвращалась поусеньерской дороге пешком одетая в привычный траур я улыбнулась ей когда она проходила мимо и она посмотрела на меня ошарашно а потом торопливо оглянувшись вправо и влево улыбнулась в ответ ее личико ныряла вверх вниз под черной островной шляпкой в руках она держала букете их желтых цветов мимоза сказала она уловив мой взгляд Оливье эти цветочки больше всего любил. мы всегда их ставили на его день рождения. Так такие веселые цветочки и пахнут так хорошо.а неловко улыбнулась. Арестиит говорит: это все чепуха, конечно, и они такие дорогие когда не сезон. но я подумала: вы идете на лабуж? Дзыре кивнула ему было бы пятьдесят шесть пятьдесят56 лет можетж и дедом уже успел бы стать. Я видела у нее в глазах что-то яркое и невыразимо печальное. Образ внуков и правнуков, которых уже никогда не будет. «Я собираюсь купить мемориальную дощечку», — продолжала она, — «для церкви в Лаосиньере. Любимый сын погиб в море. Отец Альбан говорит, я смогу класть к ней цветы, когда перееду в Эмартеле». Ее улыбки были доброта и боль. «Мадо, твой отец счастливчик, что бы там ни говорил Аристит», — сказала она. ему повезло что ты вернулась домой это была самая длинная речь какую я когда-либо слышала от дизере бостане Меня это так поразило что я не могла выговорить ни слова а к тому времени когда я налась что ответить она уже прошла мимо все так же держа свой букетик мимозы я нашла к савье он промывал из шланга пустые садки для оаов он был даже бледнее обычного а очки делали его похожим на заблудившегося профессора. «Твоя бабушка что-то плохо выглядит», — сказала я ему. «Скажи ей в следующий раз, как ей понадобится в Лаусеньер. Пусть скажет мне. Я ее на тягачи отвезу. Ей нельзя ходить туда пешком ее в ее-то возрасте». Ксавье явно было не по себе. «Она простыла, вот и все», — сказал он. «А настолько времени торчит на лабуш, она думает, если достаточно долго молиться, можно выпросить чудо». Он пожал плечами. «Я думаю, если б святая могла дать нам чудо, она б это уже давно сделала». Я видела на том берегу ручейка у останков элеаноры гелена с братом разумеется и мерседес была неподалеку полировала ногти одетая в ярко розовую футболку с надписью давай сюда все время пока мы говорили к савьене сводил с нее глаз мне предложили работу в лоусеньере сказал он на фасовке рыбы платят хорошо да он кивнул не могу же я здесь оставаться сказал он надо перебраться туда где деньги все знают что ли салану конец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 «Если бы только удалось убедить дедушку продолжал кавье за дом еще можно что-то выручить и за лодку если бы только он не был так намертво против того чтобы продавать усин он неловко осекся словно поняв что выдал себя он старый человек сказала я он не любит перемен кавье покачал головой он пытается осушить лабуш сказал он чуть понизив голос он думает что про это никто не знает от того он и заболел сказал к савье простудился копая каналы вокруг могилы сына судя по всему старик в одиночку прокопал десять метров канала вдоль всей кладбищенской дорожки пока не свалился его нашел жан большой и привел к нему к савье старый дурак сказал к савье но в голосе его слышалась любовь он и правда думает что можно что то изменить я должно быть заметно удивилась потому что к савье засмеялся он не такой жесткий как прикидывается сказал он и он знает как дизере переживает из за лабуша это меня удивило я всегда считала арестида патриархом равнодушным к чьим бы то ни было чувством кавье продолжал будь он один он бы уже давно ушел в э мартели когда мог получить хорошую цену за дом но он не мог так поступить и за бабушки он ведь из за нее отвечает я думала об этом по дороге домой арестит заботливый муж арестит сентиментален интересно нет ли и у моего отца этой черточки не пыла ли когда-то огонь под его внешним бесстрастием в последние несколько дней флинн стал более доступным ближе к тому каким он был во время нашей первой встречи в лаусеньере в обществе двух сестер может и за жана большого с тех пор как я отвергла предложение бримана поселить отца в мортелях враждебность деревенских по отношению ко мне начала понемногу спадать несмотря на злобные насмешки арестида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 флинн как будто развеселился старое кладбище а толку я напомнила ему прожана большого для него это был сильный удар сказала я святая лабуша илилеонора и конечно хотя я об этом не стала говорить вслух мое собственное прибытие и все вызванные им не урядятся он считает что я виновата сказала я наконец нет не считает он из за меня уронил святую а теперь поглядите что случилось с лаушем мадо